А я самостоятелен? На самом деле единственная и самая важная миссия родителей научить ребенка быть самостоятельным. Это значит самостоятельно мыслить, самостоятельно принимать решения, самостоятельно удовлетворять свои потребности, самостоятельно планировать и действовать, самостоятельно оценивать свои действия. Самостоятельный человек знает, чего он хочет, и знает, как он может этого достичь. Самостоятельный человек независим. Это не значит, что он одинок. Это значит, что отношения с другими он строит не на принципах созависимости «я без тебя не могу, и ты без меня не справишься», а на принципах симпатии «я без тебя могу, но мне приятно быть рядом с тобой». Психологически зрелая личность самостоятельная и предпочитает окружать себя такими же психологически зрелыми людьми. Зависимые тянутся к зависимым, чтобы создать привычные созависимые отношения. Я давно не люблю мужа, но я без него не смогу прожить. Жить будет негде и не на что. Я знаю, что он мне изменяет, но я готова с этим мириться, потому что он меня содержит. С другой стороны, я знаю, что я ему нужна. Он в быту полный ноль, даже яичницу себе не пожарит. А еще он очень любит нашего сына. А сын очень любит меня. Так любит, что даже заснуть без меня не может. Ему уже пять лет, но мы еще ни разу не расставались. Мы спим с ним вместе и играем всегда вместе. Он предпочитает играть со мной, а с ребятами на игровой площадке. То, что эта женщина воспринимает как показатели очень сильной любви, на самом деле показатели зависимости. Когда ребенок любит проводить время с мамой, это любовь. Когда пятилетний ребенок не может проводить время без мамы, зависимость. Из-за неудовлетворенных отношений с мужем женщина неосознанно привязывает к себе ребенка и это отнюдь нездоровая привязанность. Не ощущая своей ценности для мужа, женщина таким образом возмещает недостающие за счет ребенка, культивируя свою сверхценность как мамы. Можно предположить, что впоследствии у ее ребенка возникнут сложности в общении со сверстниками. Для мамы от этого прямая выгода. Если у ребенка не складывается общение со сверстниками, значит, он будет вынужден общаться исключительно с мамой, и мама не почувствует себя одинокой. Когда супругов связывают теплые чувства, а не созависимость, им легче отпустить от себя ребенка, потому что им есть о чем поговорить друг с другом, есть чем заняться без ребенка. Поэтому важно начинать работу над самостоятельностью ребенка именно с себя. И прежде всего... Ответьте себе на вопрос. А я самостоятелен? Я хочу воспитать своего ребенка самостоятельным, но мне в этом мешают бабушка и дедушка. Я даю ему ложку, чтобы он ел сам, а бабушка начинает его кормить. Я кладу ему одежду на стульчик и прошу одеться, а бабушка начинает его одевать. Я хочу, чтобы сын научился какое-то время играть самостоятельно, но его ни на минуту не оставляют одного. С ним постоянно играют то дедушка, то бабушка. Почему так много бабушки и дедушки в этих отношениях? Почему они не считаются с мнением дочери? Объяснение простое. Дочь живет вместе с родителями, на их территории и за их счет не замужем, не работает, и ее и внука содержат бабушка и дедушка. То есть дочь не самостоятельна. До тех пор, пока она зависит от родителей, они могут игнорировать ее пожелания. Тем более, что у них есть от этого выгода. Если дочь выросла не самостоятельной, они получили возможность тотального контроля над ней. Теперь им важно получить возможность тотального контроля еще и над внуком. Возможность воспитать самостоятельного ребенка появляется не ранее, чем самостоятельными станут его родители. Как подобные проблемы взаимоотношений с бабушками решают самостоятельные родители? Иногда весьма категорично. Дорогие родители, если вы не будете считаться с моими принципами воспитания, я буду вынужден, вынуждена, ограничить ваше общение. Только самостоятельный и независимый человек может устанавливать свои правила. К его мнению прислушиваются, а мнение зависимого человека можно игнорировать, потому что ему все равно некуда деться. Если процесс сепарации от родителей еще не пройден, или вы постоянно выстраиваете созависимые отношения, Имеет смысл поработать с психологом, пройти курс личной психотерапии. Увы, далеко не все проблемы решаются посредством прочтения книг. Часто нужен взгляд со стороны. Несамостоятельность в вертикальных отношениях родитель-ребенок или горизонтальных муж-жена всегда имеет под собой какую-то выгоду, скрытую потребность каждого участника системы. Мы живем вместе уже 10 лет, и каждое утро начинается с вопроса «Люба, где мои носки? Это же невыносимо!» Но вы 10 лет это терпели. А что сейчас привело вас на консультацию к семейному психологу? У нас родился сын. Чудесный мальчик, очень сообразительный, быстро развивается. Он рано начал говорить, ему сейчас полтора года, а он уже стишки за мной повторяет. Лицо женщины светится радостью и гордостью за сына. И как это связано с носками мужа? Выражение лица и интонация снова меняются. Он повторяет за мужем, «Где мои носки?» Это ж какой пример он сыну подает? Это ж кто у нас вырастет? Понятно. Скажите, а что делаете вы, когда слышите от мужа этот вопрос? «Я подаю ему носки». Все 10 лет? Ну да. Представляете, насколько у него этот рефлекс закрепился? Причем с вашей подачи, в прямом смысле. Он спрашивает, вы подаете. Если вам хочется, чтобы муж изменил свое поведение, то прежде всего вы должны поменять свое. И как мне его поменять? Сказать ему сам о своих носках позаботься? Звучит грубовато. А если придумать более мягкий вариант? Носки в шкафу, в спальне, на второй полке снизу, твои слева. У вас всегда носки лежат на одном и том же месте? Да. Полагаю, через несколько напоминаний ваш муж запомнит, где следует искать носки. А с сыном как быть, чтобы этого вопроса не было? аналогично Если носки всегда будут лежать на одном и том же месте, ребенок это запомнит. Помогут простые комментарии. А носочки у нас лежат здесь. Помогут инструкции. Носочки нужно положить на место. Помогут просьбы. Иди принеси носочки. Надень, пожалуйста, носочки. И надо быть готовой к тому, что носочки ребенок наденет кверху пяткой, а может и не парные. Зато он все сделает сам. Так бывает, что до рождения ребенка женщина охотно играет роль мамы для своего мужа. Он без меня с голоду умрет, он без меня носки не найдет. И муж своим поведением «Оля, я не нашел, что покушать!» подыгрывает ей. В такой игре всегда есть неосознаваемая потребность со стороны обоих партнеров. Но все можно изменить при желании.